Где? Вижу, вижу. Рожок все играл, все повторял несложный мотив. Туруру, туруру. Звал оленей, убеждал их, что никакая опасность им не грозит, и даже наоборот, они найдут здесь хороший обед. И олени шли, а они выходили из кустов, осторожно поглядывали во все стороны, шевелили ушами, останавливались, поднимая головы. Слушали, не решаясь покинуть лесную тень. А рожок все звал, все манил и уговаривал. И олени опять шли, подходили все ближе и ближе. Коричневые влажные ноздри их вздрагивали, они чуяли теплый запах корма. И ярко-рыжие, с белыми пятнышками на спине и светлыми ветвистыми рогами, они вдруг все сразу стали видны на зеленой поляне. Красивое нарядное стадо появилось из леса. Иван Васильевич отошел в сторонку. Панточи не любили, чтобы человек стоял возле, когда они едят. Зверь оставался зверем и никогда не хотел стать домашним животным и дружить с человеком. — А где же тот ваш э, гордец, что ли? — спросила Светлана шепотом. — Не гордец, а богатырь! — также шепотом ответила Катя. — Подожди, придет. — А как же... Начала была Светлана, но Катя сделала ей знак помолчать. Сережа! Негромко позвала она. Сергей не спеша подошел к ним и вопросительно уставился на сестру. Вызови нам, богатыря, а? Попросила Катя. Вот Светлане очень посмотреть хочется, а? Сережа взглянул на Светлану и кивнул головой. Он взял у отца рожок. Девочки поспешили за ней. Аккуратнее там строго сказал им след Иван Васильевич. «В загон не входите!» Сережа, а за ним и девочки вышли из парка и пошли куда-то вглубь леса, вдоль сквозной ячеистой изгороди. Тут было совсем дико. Деревья, подлесок, кустарники. Все росло, как хотело. И только оцинкованная изгородь, сквозившая среди зарослей, напоминала о том, что все это принадлежит хозяйской руке человека. Сережа подошел к изгороди, приложил губам рожок и заиграл. «У дороги чибис, у дороги чибис». Задорная песенка пролетела в тайгу. Богатырь ходил в дальнем углу парка. Он щипал траву, шевеля ушами, прислушиваясь ко всем шорохам и голосам, бродящим в тайге. «Здесь было хорошо». Дикие запахи травы, цветущего кустарника леспедецы успокаивали, веселили, манили куда-то все дальше, в заросшие распадки, на вершины сопок, в приволе долин, где буйная трава поднимается до плеч, а иногда и до самых рогов. Но вдруг в этой зеленой солнечной тишине золотым голоском позвал богатыря рожок. Олень прислушался, сердито фыркнул, Ему трудно было переносить присутствие людей. Однако Рожок звал, и спокойствие было утрачено. Олень принюхался. Запах овса и хлеба почудился ему. Этот запах словно доносился вместе с ласковым и настойчивым зовом Рожка. Олень фыркнул еще раз и побежал, закинув голову туда, где пел знакомую песенку Рожок. «Ух, какой!» Невольно охнула Светлана. Богатырь подошел гордой поступью, а высокие поднятые панты его, пронизанные солнцем, будто корона, светились на голове. «Вот какой наш богатырь!» — с гордостью сказала Катя. «Король-олень!» — ответила Светлана. «Я такого в кино видела!» А Сережа, перестав играть, глядел на него влюбленными глазами и молчал. «А что говорить? И так видно, что это лучший олень в стадии». «На выставку в Москву поедет», — сказал Сережа. «Пусть и там на него люди полюбуются». «И Толя Серебряков тоже поедет», — вздохнула Катя. «Счастливый». Пятое. Старший объездщик Андрей Михайлович Серебряков улыбался редко, Он глядел на людей холодно, внимательно и спокойно. Но зато если улыбался, то будто солнышко освещало его лицо, и тогда ни один человек не выдерживал, чтобы не улыбнуться ему в ответ. Только заслужить эту улыбку было очень трудно. Андрей Михайлович любил тайгу, знал зверей, был метким стрелком. Но хоть и был он хорошим стрелком, однако охотиться не любил. И только для волков у него была приготовлена пуля. И очень любил Андрей Михайлович оленей. Ему непременно хотелось, чтобы все совхозные ребята стали оленеводами. Лучшей и почетней этой работы он не знал. Иногда он брал ребят, тех, которые постарше, с собой в объезд, да и с другими объездщиками посылал. Пусть привыкают к хозяйству, пусть приучаются понимать дело, пусть узнают и полюбят оленей». И особенно Андрею Михайловичу хотелось, чтобы ездил в тайгу его сын Анатолий. «Вы с ним покруче!» — потихоньку наказывал он объездщикам. «Не церемонтись. Надо, чтобы он у меня настоящим мужчиной стал и хозяином настоящим. Учить ребят надо, закалять надо». И сжав жилистый кулак, потрясал им, показывая, как их надо закалять. Очень ему хотелось, чтобы его Толя вырос крепким, выносливым, неутомимым, чтобы он все знал, все умел и никаких опасностей и никакой работы не боялся. Но мать Толи, Евдокия Ивановна, смотрела на мужа жалостными глазами, в которых сразу начинали бегать слезинки, как только Андрей Михайлович заводил об этом речь. Она считала, что ни один парнишка в совхозе и мизинца ее сына не стоит. Ведь на Толю просто поглядеть, и то сердце радуется. Такой красивый мальчик. И первый ученик, и активист. А отцу все не так. А что не так? Подвигов, что ли, каких от него требует? Так ему же всего четырнадцатый год. Андрей Михайлович постоянно интересовался совхозными ребятами и всеми их делами. Вот и сейчас, проходя по двору, он остановился посмотреть на них. На спортивной площадке происходила необычная игра. Пионер-вожатый, молодой зоотехник Алеша Ермолин учил их бросать аркан. Он собирал веревку кольцом, делал быстрое и сильное движение рукой, и конец веревки плотно захлестывал ветвистые рога валения, прибитые к столбику волейбольной сетки. Алеша несколько раз собрал и закинул аркан, будто играя, и аркан каждый раз ловко петлей захватывал рога. Ребята нетерпеливо толкались около Алеши. каждому хотелось поскорей забросить аркан. Сережа Крылатов молча тянулся к вожатому, толстый Антон отталкивал его, Антона отталкивал васятка сторожев, и Антон и васятка кричали на перебой: "Мне теперь мне!" И даже одна девочка подошла, девочка в пестром сарафанчике, с русой головой и темными бархатными глазами. Кто такая? Ага, да это Катюшка Крылатова. Крепкая девчонка подросла. Но это все так, а что же Толя? Толя, как всегда, стоял впереди всех. Самый стройный, самый высокий из всех, белолицей, с крутым завитком, падающим на лоб. Он стоял, приподняв подбородок. Первый пускай Сергей, скомандовал Толя. Он больше всех с оленями возится, пускай первый учится. Антон обернулся к нему обиженно оттопырив губы. А я, а ты второй. Сергей, бросай! Только по команде, гляди на меня. Я махну рукой, а ты в это время бросай, понятно? Сережа, весь красный, заблестевшими глазами, уже торопливо собирал веревку. «А я когда?» – спросила Катя. «В свое время или несколько позже?» – ответил Толя и отстранил ее рукой. «Отойди, не мешайся». «Но я тоже хочу». «На всякое хотение есть терпение. Сергей, внимание!» Толя поднял руку. «Раз, два, три!» Сережа размахнулся и бросил. Веревка крепко обвела волейбольный столб грянул веселый хохот. «Столбы арканить не надо», — сказал Алеша. «Столбы не убегают». Все снова рассмеялись. «Ничего, ничего», — Алеша потрепал Сережу по плечу. «Практиковаться надо. Побросай его так подольше. Глядишь, и получится. Ну-ка, еще». Сережа бросился собирать веревку. «Теперь Антон», — остановил его Толя, подняв руку ну я еще разок еще один разок взмолился сергей он снова размахнулся и бросил и снова веревка захлестнула столб овка завопили мальчишки и захохотали теперь антон кратко и властно сказал толя андрей михайлович стоял за кустами и смотрел вот кинул веревку антон Но веревка почему-то никуда не полетела, она, как удав, опоясала самого Антона. Хохот поднялся неудержимый. «Сам себя поймал!» – кричали ребята. А девчонки визжали от восторга. Даже Алеша рассмеялся. «Ох, сколько я вас учу арканить! А вы, вот что, самих себя ловите!» Антон между тем пыхтел и кряхтел, стараясь вылезти из веревки – Крики и хохот ребят довели его до отчаяния, слезы подступали глазам от конфуза и злости. И заплакал бы, но тут подошел Сергей, помог ему избавиться от веревки. Мальчики бросали аркан. Восятка, опять Сергей, бросила и Катя разок, и опять Сергей. Еще раз попытался Антон, и снова Сергей. «Задорный парень», – подумала Сергей Андрей Михайлович, с какой-то странной завистью. Завистью? Почему? Неужели можно сравнить этого неуклюжего, молчаливого парнишку с его таким развитым, красивым сыном? По красоте в мать пошел, а по характеру видно – в отца. Крутенок будет. Вот как командует. Правда, Андрею Михайловичу уже хотелось бы посмотреть, как бросит аркан Анатолий. но веревку берет опять Сергей – Совсем близко под цветущим жасминовым кустом сидела беленькая городская девочка, та, что приехала погостить к завхозу Миронову. К ней подошла Катя и села рядом. Девочки сорвали по цветку жасмина и воткнули себе волосы. Объездщик уже хотел уйти, так и не увидев, как его Толя бросает аркан. Дела ждали и звали. Но разговор Светланы и Кати заинтересовал его. «А Толя Серебряков умеет арканить?» – спросила Беленькая. Катя ответила, не колеблясь. «Конечно, умеет. Что бы Толя да не умел, он все умеет». Этот нечаянно подслушанный разговор успокоил и обрадовал Андрея Михайловича. бы, Толя да не умел», – повторил он, усмехаясь Катины слова, и отошел никем незамеченный. Ах ты, какая славная у крылатовых девчушка растет! Вожатый еще несколько раз показал, как правильно забирать в руку аркан, как замахиваясь отводить плечо, как бросать веревку, чтобы она летела туда, куда нужно, чтобы она крепко и внезапно настигала цель. Потом вытер платком пот с крутого лба и, улыбнувшись синими, узкими, косо поставленными глазами, передал аркан Толе Но. Теперь ты, командир. Я? переспросил Толя. Да, ты, повторил Алеша. Ну-ка, покажи ребятам пример. В это время по волейбольной площадке вдруг запрыгали тяжелые капли дождя, поднимая фонтанчики пыли. Ребята так увлеклись арканом, что не заметили, как на небо наползла большая туча. Дождь посыпался сразу, будто крупный горох. Дождь, дождь! закричала Светлана. «Ой, скорей домой бежимте!» Ребята помчались в площадке. Ветер подхватывал платье, надувал пузырем рубахи, срывал кепки, трепал волосы. На площадке остался один Сережа. Упрямо сдвинув брови и закусив губы, он собрал арканы и снова бросил. Дождь лупил его по плечам, по спине, барабанил по низко надвинутой на лоб кепки. Но Сережа еще раз бросил. И еще. В пятый раз, в десятый. И на одиннадцатый раз. Ура! Аркан крепко захлестнулся вокруг рогов. У Сережи заблестели глаза, разошлись брови. Он в двенадцатый раз бросил аркан. И аркан снова захлестнулся вокруг рогов. Сережа засмеялся и весь до нитки мокрый, Шлепая по лужам, босыми ногами снова собрал аркан и снова закинул. Ему во что бы то ни стало, хотелось научиться бросать аркан так же, как бросает Алёша. Шестое. Ночью Сережа проснулся от удара грома. Что-то страшно затрещало, и синий свет молнии мгновенно осветил комнату. Мать вскочила. «Что такое? Что случилось?» «Ничего не случилось», – спокойно ответил отец. Он стоял у окна и глядел, как на улице бушевала буря. «Если не случилось, то почему же ты не спишь?» – подозрительно спросила мать. уши видно, чего-нибудь опасаешься». «Опасаться можно всего», – ответил он. «А ты ложись. Какой толк не спать?» Мать улеглась снова, а отец все стоял у окна, все к чему-то прислушивался, словно стараясь понять, разглядеть, что сейчас происходит там, в парках. В его напряженном взгляде, в покашливании, будто пересыхало в горле, было что-то такое, от чего Сережа забеспокоился. Он тихонько встал с постели и подошел к отцу. «Папка, ты что думаешь?» Спросил он, заглядывая отцу в глаза. «Боюсь, не повредило бы чего», — ответил отец. «А что? Навесы? Кормушки? Или оленя может убить?» «Все может». За окном глухо и грозно гудела тайга. В блеске молнии видно было, как раскачиваются вековые вершины, как волнуется под лесок всей массой своей листвы. Хлещет дождь, полосует тайгу, а тайга негодует, гудит, спорит с бурей и сама грозит кому-то, и кажется Сереже, что идет яростное сражение в этой черной, изрезанной молниями ночи. Уничтожу, воет буря, неистово налетая на тайгу, и тайга отвечает шумя листвой и размахивая вершинами. «Меня нельзя уничтожить, я старая дремучая тайга, и я немало видела таких бурь. Бури налетают, проливаются дождем, рассыпаются громами и пропадают. А я стояла и буду стоять. Не трогай, не трогай моих старых дубов и тополей, не трогай!» «Уничтожу!» Снова провыла буря. И вот где-то далеко в лесу затрещало большое старое дерево и упало на землю. Глухой стон прошел по тайге. «Буря, деревья валит», – прошептал Сережа. «Да», беззвучно, – беззвучно ответил отец. Тут отец похватился. Чего ж стоять и глядеть в черное окно, в которое хлещет дождь, и слушать, как гудит и шумит вековыми вершинами тайга? «Все равно сейчас ничего предпринять нельзя». «Давай спать, Сергей. Утро вечера мудренее». Сережа снова забрался в постель, но сон не приходил. Разные думы лезли в голову. Воспоминания, мечты, дела прошедшего дня. Какая-то занозинка неприятно соднила в сердце. «Какая заноза? Откуда? Чего? «Утро сегодня было хорошее». Рано на заре они с отцом ездили на покос, привезли к леверу. Расистые охапки были очень тяжелые, но зато какой вос они наложили, весь розовый цветов сам бы ел такую траву. А что потом? И потом было хорошо. Ходили столи и фотографировать срез купантов, а потом богатырь пришел на его рожок, и приезжая девочка Светлана видела это. Ах да, Светлана, вот тут занозинка. Вечером девчонки сидели на терраске, глядели сквозь мелко застекленное окно на сопки, затянутые дождем, и болтали. То и дело слышалось то ли на имя, Толя, Толя. Да, конечно, столя, ни один парнишка в совхозе не сравняется. Он и в тайгу с отцом ходил, и стрелял из отцовского ружья, и верхом ездить научился. Его отец ему чаще всех лошадь дает. А как выступает? На каком хочешь собрании может речь произнести? Умный он, талантливый. И собой, Толя, что говорить? Красивее всех из ребят. Не то, что скуластый Сережа со своим носом бабкой. Ну Но хорошо, пусть так. Пусть Толя всем взял и в жизни он будет какую-нибудь большую работу работать. Может, и орден получит. Пусть так. Но неужели Толя один все дороги займет? Неужели, если Толя такой герой, то ему, Сереже, уж и ни успехов, ни интересных дел, ни открытий каких-нибудь в жизни не достанется? Неправда. У Толи своя дорога, а у Сережи своя. Пускай Толя поплывет, как большой корабль, а Сережа, как маленькая лодочка. Ну и что ж, Может, Толя будет управлять, но ну, всей областью, а Сережа будет с оленями, он будет приручать их, а домашнивать. Он будет изучать панты и все, что из них делают. И он, может быть, потом про это про все напишет книгу. А может, займется лимонником? Очень интересное растение лимонник. Идет охотник по лесу, или зоолог, или еще какой-нибудь человек, устанет, выбьется из сил. Тогда он садится, разводит костер и кипятит чай из лимонника. Выпьет кружку и снова он бодрый и снова может идти, двигаться, делать свое дело. Вот что такое лимонник. Химики уже занимаются им. Может, и Сережа возьмется за это и какое-нибудь открытие сделает. А то еще женьшень. Везде на научных станциях уже сажают плантации женьшеня. Говорят, похуже дикого получается, а может, Сережа начнет изучать, как и где растет дикий Женьшень, и создаст саженному точно такие же условия, и у него Женьшень вырастет таким же драгоценным, как те редкостные корни, которые люди находят в тайге. А Светлана пусть глядит на одного Толю Серебрякова, и все пусть глядят только на него одного, и только про него говорят, Сереже этого ничего не нужно». Так успокоил себя Сережа и уснул. А занозинка в сердце осталась. Ну и пусть осталась. Пусть сидит там, а не знает только Сережа И не узнает больше никто и никогда. Ветер гулял по совхозной улице. Домики словно прижались к земле, испугавшись бури и закрыли глаза. Ни одно окно не светилось, Только лампочки на столбах жмурились и мерцали, словно пытались разглядеть что-нибудь сквозь дождь. Лишь в одном домике возле кладовых еще горел огонь. У кладовщика Теленкина сидели гости. Гости эти были случайные, шли по своим делам биологи с научно-исследовательской станции. Недалеко от совхоза их застала гроза, и они остались переночевать. Это были знакомые люди – Один – молодой практикант Саша Боровиков, другой – научный сотрудник станции «Шутник» и «Балагур» Борис Данилович Шляпников. Они сидели с гостеприимным Антоновым отцом за накрытым столом и без конца вспоминали и рассказывали разные истории и необыкновенные случаи из своей бродяжей таежной жизни. Рассказы порой были страшные, но больше веселые и смешные. Хозяйка... Мать Антона сначала все прогоняла их всех спать, а потом и сама уселась с ними за стол и смеялась так, что даже охала и стонала от смеха и все повторяла: "Ну и шут вас возьми, ну и чудаки рыбаки". Антон давно поужинал, мать накормила его кашей, творогом и молоком, сунула украдкой от отца конфетку и велела лечь спать. Послушный Антон сейчас же улегся, но как же он мог уснуть, если в соседней комнате происходили такие интересные разговоры? Плотный ужин, теплая постель, шум дождя за окном. Все нагоняло неодолимую дремоту. Однако Антон сопротивлялся, он слушал, приподняв голову над подушкой. Но, послушав минут пять, падал на подушку, побежденный сном. Так и мешались сны, рассказы. А где сон, где рассказ? Антон уже не пытался разобрать. То шла речь о медведе, который ловил лапой крупную рыбу-киту. На перекате вода мелкая, вот тут он ее и хватает. Рыбу съест, а хвост и голову бросит. А еще видели, как медведь на речке баловался. Сначала шлепал лапами по воде, смотрел, как взлетают брызги, а потом уткнулся носом в воду и давай бурлюкать. Вот как маленькие ребятишки делают, когда не хотят пить молоко. А другой раз сядет бурый где-нибудь на сопки, подопрется лапой, глядит куда-то вдали и думает. О чем думает? Но человек и человек. А вот Антон уже видит этого медведя. — О чем ты? — спрашивает он. — Скучаешь, что ли? Медведь повернулся к нему, поглядел. — Да, скучаю, зима скоро. Антон вздрогнул, протер глаза. — Вот еще! — медведь приснился. А разговор за столом идет уже о каком-то домике в лесу, о каком-то лабазе. — Недели три мы там прожили, — рассказывает Борис Данилович. Пернатых изучали, записи вели. За эти три недели наш Саша ухитрился так приучить птиц, что они вокруг дома с утра до ночи кружились. «Опять вы, Борис Данилович!» – жалобно отзывается Саша. «И когда уж вы про это забудете?» Но голос матери с живостью прерывает его. «Ну-ну, Борис Данилович, и что же?» «Харчей не напастись было!» Мягко и негромко продолжает Борис Данилович. Он им и мы каши, и мясо. Другой раз придешь обедать, а обеда нет, все птицам скормил. А птицы так целыми стаями к нам прилетали, и сойки, и сороки, и щеглы, и горлицы. И уже речи его не слышна, шелест крыльев заглушает ее. Антон видит солнечное крылечко, а на крылечке стая птиц. Рябенькие красногрудые с лазуревыми перьями на крыльях, щебечут, стрекочут, перекликаются и все клюют корм. А на крыльце сидит Борис Данилыч, держит в руках лесную сизую горлицу и красит ей шейку лиловой краской, а крылышки красной. Дружный смех разбудил Антона. Вот Саша и поймал ее. «Товарищи, новый вид горленки, это я открыл». А мы тоже смотрим, удивляемся, что за дивная горлинка у нас появилась. Дня через три прихожу, Саши нет. Достаю ключ. Он у нас всегда около двери, под крышей висит. Открываю. На столе записка. Презираю. С тремя восклицательными знаками. А тут дождь прошел. Лиловая краска. Чернила это были осталась. А красная скрыла почти вся смылась. Но он и догадался. Все засмеялись снова, но Антон, как не старался понять, о чем шел рассказ, так ничего и не понял. Он подложил руку под щеку и сладко уснул, хотя в незанавешенное окно сверкала молния и гром рассыпался над самой крышей. Всю ночь гудела тайга, раскалывалась над нею небо и с грохотом обрушивался на нее дождь. Но с рассветом внезапно все утихло, будто и не было ничего, будто сопком и лесу все это приснилось душной и темной июльской ночью. Тучи умчались в ущелье Сихоте алиня в тайге поднялся белый туман, предвестник погожего дня. Деревья, как призраки, стояли неподвижно в густом мареве, отдыхая от ночной тревоги. Вышли олени из-под навесов, Из-под густых крон и зарослей, где спасались от дождя и бури, замелькали, как тени, осторожные, бесшумные. А когда загорелась заря и туман рассеялся, что-то неожиданное, что-то новое увидели они в парке. Огромный тополь, который стоял у изгороди, рухнул. Он давно уже сгнил изнутри и только ждал бури, чтобы упасть». Тяжкий неохватный ствол с грубой рубчатой корой обрушился на изгородь и повалил ее. Широкий выход открылся из парка в глухие зеленые, еще нехоженные долины, полные свежести и просторов. Несмело принюхиваясь, подошли олени к пролому. Тайга позвала их. Этот зов диких распадков и веселых вершин, гремящих ручьев и привольных пастбищ. Зов без тропья, безлюдья, зов свободы острее всех почувствовал выхоженный людьми богатырь. Он все забыл, и корм, который брал из человеческих рук, и песенку Сережиного Рожка, и навесы, спасавшие его от ливней и буранов. Он забыл все и первым, перешагнув через упавшую изгородь, скрылся в тайге. А за ним, перегоняя друг друга, ушло из загона и все стадо. Рано утром прискакал объездщик Андрей Михайлович из парков прямо к директору. И сразу, будто по телеграфу, всему совхозу стало известно, что из второго парка ушли олени. Совхоз зашумел. Забегали рабочие, кормачи, варщики, приемщики пантов, объездщики. Директор Роман Николаевич приказал всем немедленно садиться на лошадей и спешить в тайгу на облаву. Поспешно собирались заплечные сумки. В тайгу нельзя уходить с пустыми руками. Котелок, спички. Обязательно спички. Нож, кусок хлеба и еще какой-нибудь еды на всякий случай, если придется задержаться в тайге. Андрей Михайлович забежал на минутку домой. Евдокия Ивановна, толстая, рыхлая и еще полусонная, открыла ему дверь. «Как ты топаешь!» – поморщилась она. «Ребенок спит». «Весь совхоз на ногах, а ребенок спит», — рявкнул Андрей Михайлович. «Анатолий?» Толя открыл глаза. «Ты что, разве не слышишь? В совхозе тревога». «Ну, а ему-то какое дело?» — возразила Евдокия Ивановна. «Что это ты, Андрей Михайлович, со своими зверями никому житья не даешь? Что он, загонщик, что ли, или рабочий в совхозе?» но Андрей Михайлович не слышал ее. «Собирайся, олени ушли», – приказал он Толе. «Куда это ему собираться?» – рассердилась Евдокия Ивановна. «Еще чего! Рад совсем замучить ребенка». Но Толя не ждал, когда ему скажут второй раз. Отец не любил повторять сказанного. Сожалением оставил он теплую постель – Двигаться надо было быстро, быть готовым прежде, чем его снова окликнет отец. Мать смотрела, как он одевается, как спешит, не попадая в рукава, как преодолевает дремоту, которая разлита по всему его телу. Подавала ему сапоги, рубашку и, не переставая, ворчала. И что за характер у человека? Сам покоя не знает и другим не дает. И чего он каждый раз мальчишку за собой тащит? загонял совсем готов прогремел андрей михайлович заглядывая в комнату готов торопливо ответил толя натягивая старые сапоги с короткими голенищами эти сапоги он надевал только в тайгу ведь туда в хорошей то обуви не пойдешь отправишься с рабочими будешь помогать в засадах да не мешкай здесь нет папа я сейчас же ответил толя Мать глядела на Толю гурисными глазами. Была бы ее воля, она бы немедленно уложила Толю в постель, ведь еще такая рань. Потом, выспавшись, они сели бы вместе пить чай с вареньем. Потом Толя почитал бы книжку, поиграл бы с ребятами в волейбол, сбегал бы искупаться. Ведь каникулы у ребенка, а никакого отдыха он не видит. Но жизнь направляет отец. Твердая рука у Андрея Михайловича. «Ни в чем его не переспоришь». Толя оделся, мимоходом заглянул в зеркало и поправил кепку, надев ее на брови и на бок. Ему казалось, что так у него более отважный вид. И ни чая, ни варенье. Он смелый охотник, закаленный таежник. Все. Толя затянул потуже свой широкий ремень и пошел. «Подожди!» Евдокия Ивановна схватила его за плечо, «А что же ты с собой ничего не берешь? Куртку надень!» Толя отмахнулся. «Сейчас солнце пригреет, на что мне куртка? Таскать ее в такую жару!» «А поесть?» «Ну, отец взял же!» «И ты возьми!» Мать достала из кухонного шкафа кусок белого хлеба, намазала его малиновым вареньем, только вчера сварила это варенье. «Но куда я возьму? В руках буду носить!» «А вот отцову полевую сумку возьми!» Она сняла со стены желтую полевую офицерскую сумку на длинном ремне, оставшуюся у отца после войны. Сунула туда сверток с хлебом, сунула еще что-то и подала Толе. Толя вскинул ремень через плечо и побежал на широкий совхозный двор, где уже собрались рабочие. — Сережа, небось, спит, — подумал он. — А тут вскакивай, беги. Седьмое Свежее ясное утро вставало над сопками. Дороги, домики сотрудников, белые заборы панторезных загонов, сушильный сарай со сквозными ребристыми стенами — все было облито розовым светом зари. Веселое утро сразу отогнало мрачные мысли и рассеяло досаду. — Спят! — уже презрительно подумал Толя. Ребятишки! — Но тут же от изумления широко раскрыл свои красивые с длинными ресницами глаза. Сережа Крылатов уже стоял в толпе рабочих с маленьким, защитного цвета мешком за спиной, в грубых сапогах, в стареньком пиджаке, под поясанным ремешком, готовый к походу. К поясу у него был привязан котелок, а через плечо и грудь перекинута, сложенная кольцом веревка. аркан. «И ты?» Чуть снисходительно сказал Толя, осматривая его снаряжение. А как же, хмуро и озабоченно ответил Сережа, ведь из нашего парка олени-то ушли. И старого! встрепенулся Толя. И богатырь. Да, видно, и богатырь! Послали на выставку: Поздравляю! И чего смотрели объезчики? И что твой отец смотрел, удивляюсь? Сережа промолчал. Ни объездчики, ни отец его не могли знать, что тополь, стоявший здесь с тех пор, как стоит совхоз, и до совхоза стоявший много лет, упадет и сломает изгородь. Но объяснять этого не хотелось. То ли и сам знает, что зря говорит, просто берет его досада из-за богатыря. Да и что тут говорить, спорить, разводить какой-то вздор. «Ушел лучший олень, ушел Сережин-любимец, выхоженный им». Где взять другого с такими рогами? Хороших пантачей и без него мало, но таких красивых, как богатырь, пожалуй, все-таки нет. Жалко и отца. Будет очень расстраиваться, если не найдут и не загонят богатыря. Но больше всего обидно. Ну как же он это мог уйти? Ведь его здесь спасли от смерти. Ведь он ел хлеб из сереженных рук. Ведь Сережа утирал ему слезы, когда тот лежал совсем беспомощный и плакал от боли. И вот, ушел. А Сережа надеялся, что этот олень к нему привык, что он к нему даже как-то привязан. А вот же, нет. Зверь так и остается зверем. Разбуженные переполохом, вышли из домика за вхоза биологи. Саша был молчалив, ему хотелось бы еще поспать. Но Борис Данилович весело и бодро поглядывал вокруг своими острыми медвежьими глазками. Погладив аккуратную круглую белокурую бородку, он оглянулся кругом. «Эка утречка, Три жизни жил бы, и все бы мало. А вы-то куда встали?» — попробовал удержать их гостеприимный кладовщик Теленкин. «Вам олени не ловить, а нам другую живность ловить». «Птиц, жуков, змей, если хотите». «Но этого мы не хотим», — засмеялась мать Антона. «Такого добра нам не нужно». Антон, услышав их разговор, тоже вскочил с постели и подбежал к окну. «Биологи уходят». «Эх, жалко! Но что такое во дворе? Почему народ собирается? Что случилось?» Среди рабочих он увидел Толю и Сережу, и тотчас принялся искать свои штаны и рубашку. Антон никогда не помнил, где он оставил их, ложась спать. Первыми тронулись тайгу верховые. За ними отправились рабочие, которым не досталось лошадей. Андрей Михайлович разделил загонщиков на отряды и распределил, кому и куда идти. «А вы пойдете за Крылатовым», — сказал он ребятам, — «не шуметь и не отставать». Сережа и Толя молча шагали по тропке за Иваном Васильевичем. В тайге попискивали бурундуки. Изредка задетая ветка осыпала густым дождем голову и плечи. Толя вздрагивал, сердился. Его полотняная рубашка сейчас же намокла и прилипла к плечам. А Сережа даже не замечал этого дождя. Старый пиджачок промокал не скоро. Да если бы и промок, Сережа не заметил бы. Он смотрел в заросли, не отрывая глаз. Не мелькнет ли где пестрая спина, не прошумят ли в листве ветвистые панты. Сердце его горело от обиды на вероломного зверя. Шли осторожно, прислушиваясь, приглядываясь. Вдруг сзади послышались чьи-то шаги. Кто-то бежал, задевая ветки, топая и спотыкаясь. Тоже же это бежит так неуклюже и шумно? На тропке показался Антон. Он пыхтел, щеки и уши его раскраснелись. Куртка была распахнута, ворот рубашки расстегнут. За плечом, стуча по спине, подпрыгивал туго набитый школьный ранец. «Антон?» — удивился Сережа. «И ты?» «Ага», — ответил Антон. «И я... это... как ее...» Толя, увидев Антона, нахмурил тонкие брови и по-отцовски сверкнул синими глазами. — В чем дело? — строго спросил он. — Кто тебе разрешил? Антон поглядел на него кротким телячьим взглядом. — Ну, Толя, ну, я... а... я тоже помогать буду, я тоже загонять... это... это — Это-это, ты не загонишь, а только распугаешь. «Да еще и сам потеряешься, ищи и тебя тогда!» «А я с тобой!» Толя смягчился. «А если я сам заблужусь, тогда что?» Антон заулыбался и стал похож на румяный колобок, убежавший от бабушки и от дедушки. «Ну и что же? А заблудишься, пропадешь, что ли? Ну и я с тобой не пропаду, вот и все дело!» Толя скрыл улыбку и пошел вперед, проворчав. «Все дело, все дело. Нянчись там с тобой». А Сережа был рад, что Антон тоже пошел с ними в тайгу. Народу больше веселее, и богатыря скорее найдут. А чего с Антоном нянчиться? Да и где ж там нянчиться? Не ночевать же они идут в тайгу. блава широким кольцом развернулась по лесу. Старые кормачи знали, что олени, привыкшие к паркам и кормушкам, не уйдут далеко. Так и случилось. Олени паслись на склонах ближайших сопок. То там, то здесь мелькали их темно-бурые с желтыми пятнами спины. Увидев людей, они настораживались, сбивались в кучки, убегали... Но вовсе не подозревали, что, убегая, они возвращаются из тайги в совхозные парки за высокую изгородь. Оленей гнали, сбивали в стадо, осторожно пугали из кустов, выгоняя на дорогу. По тайге слышались отдаленные голоса, крики. Иван Васильевич шел, не оглядываясь на ребят. «Всех не загнать, а, папаня?» — крикнул Сережа отцу, скрывшемуся где-то впереди, в густых зарослях. «Загоним!» — отозвался отец. Голос его слышался уже где-то далеко на сопке. «Глядите там, не отставайте!» «Нам бы нашего отыскать!» — сказал Сережа. «А если не найдем, Кого же тогда на выставку-то?» «Эх!» — с досадой отозвался Толя. «Проспали оленей!» если бы смотрели лучше. Сережа не дал договорить. Он вдруг, раскинув руки, задержал товарищей на тропе. — Олень! — голос у Серёжи дрогнул. — Мой! Наш! И счаще, подняв красивую рогатую голову, глядел на них богатырь. «Заходи — Заходи! — скомандовал Толя шепотом. Окружай! — Ребята бросились чащу, стараясь обойти оленя. Богатырь стоял, будто не зная, бежать ли ему туда, куда гонят его ребята, или повернуться и уйти еще дальше в неизвестное приволье. «Богатырь! Богатырь!» — ласково звал Сережа. «Что ты, милый? Домой пойдем, богатырь!» Богатырь поводил ушами. Голос был знакомый, хороший голос, добрый. С этим голосом связано успокаивающее поглаживание по спине, соленые куски хлеба. Может, все-таки пойти на этот голос? Неожиданно что-то звякнуло. Жесткий звук ударил по нервам. Олень вздрогнул, замотал рогами и в три прыжка исчез в густом подлеске. «Кто спугнул?» — гневно закричал Толя. «Кто?» «Это не я?» – торопливо ответил Антон. «Это сумка у меня». «Не ты? Сумка твоя?» Толя готов был отколотить его. «Вот как дам сейчас по этой твоей сумке!» «Ребята!» – взмолился Сережа. «Догоним его!» Сережа мгновенно забыл наказ отца не отставать, держаться рядом – «Как он мог сейчас помнить об этом? Он увидел богатыря. Разве можно упустить его?» И, не оглянувшись от ребят, он бросился за оленем в чащу. Толя погрозил Антону кулаком и побежал за Сережей. Антон чуть помедлил, посопел, может, вернуться на тропу. Но тут же, откинув трусливую мысль, пустился догонять товарищей пригнув голову и придерживая рукой жесткую, набитую припасами сумку. Продравшись сквозь заросли малины и орешника, ребята вышли на полянку. Неясное чертание оленя мелькнуло и исчезло за елками. Сережа в азарте кинулся в ельник, богатыря не было. Он тихо позвал его, прислушался, а может, то и не олень был, может, белка, прыгнув, раскачала ветки». — Надо найти следы, — решил Сережа, И тогда по следам. Он обошел ельник, вернулся на полянку. Толя уже сидел здесь, на стволе упавшего дерева, обросшего грибами и мхом. Он поглаживал большую царапину на голом колене. Плечо выглядывало сквозь разорванную рубашку. Около него с облегчением, сбросив свою сумку, сидел на траве, привалившись к стволу Антон. На лице его, похожем на колобок, сияла радость. Наконец-то он может посидеть. Наконец-то набитая сумка не стучит ему по спине. И куда торопиться? Стадо все равно загонит, А богатырь все равно ушел. Сережа, внимательно разглядывая траву, медленно побрел по зеленой нехоженной полянке. Он еще надеялся найти следы пробежавшего где-то здесь богатыря. «Эх, и ободрался же я!» — сказал Толя, поглаживая коленку. «Саднит терпения нет». «А ты послюни», — посоветовал Антон. Толя послюнил. «И рубашку разорвал», — продолжал он. «Вот она, тайгата. не шутки. Надо на тропу скорее выходить, нечего тут. Хорошо, хоть девчонки не увязались». «А почему ты думаешь, что они не увязались?» Вдруг раздался Катин голос. Толя так живо обернулся, что чуть не свалился с Валежины. На другом конце дерева, на изогнутом его корне, сидели, держась друг за дружку, Катя и Светлана. Светлана иронически спокойно выдержала его взгляд, а Катя заливисто от всей души рассмеялась. Антон вытаращил на них круглые глаза. «Откуда же вы?» «Это... как ее?» «А вот оттуда!» Задиристо ответила Светлана. «Вы должны оленей загонять, а мы нет? Ага!» «Загонщики!» — проворчал Толя, стараясь не показать своего разорванного рукава. «Кого загонять-то? Богатырь ушел. Найди вот его!» Сережа, издали посмотрев на девочек, незаметно улыбнулся. Значит, Катя не спала, значит, она тут же вскочила и побежала за ним следом в тайгу, а Светланка, конечно, тотчас же за ней увязалась. А что это у нее, папка для растений? Ага, гербарий в тайге собирать решила. Улыбнулся и ничего не сказал. И тут же увидел на влажной, несмятой траве след оленя, отчетливый след, пересекающий поляну. «Нашел!» – закричал Сережа. «Вот они, копыта!» И побежал туда, куда уходил след, в густой подлесок, перевитый актинидиями, крепкими лианами, с пышной листвой. Толя вскочил. Ему было досадно, что Светлана увидела его и сарапанным, и ободранным. И еще досаднее, что не он нашел след оленя. «Почему этот Сережка всюду суется?» Толя и сам бы нашел, посидел и нашел бы, а ему все надо первым. И, стараясь скрыть кипучую досаду, Толя закричал «За мной, последу!» Толя поднял руку, и еще раз прокричал «За мной!». И бросился в чащу, как бросается полководец в битву. Антон, Катя и Светлана побежали за ним. И никто из этих азартных загонщиков не подумал о том, что тропа осталась где-то далеко и что давно уже не слышно ни голосов загонщиков, ни рожков. На минутку задумался об этом только один Антон. «Уходим и уходим. А как обратно?» Но тут же успокоил себя. «А Толе? Ли? Толя ли с нами. Выведет». И весело побежал вместе со всеми, придерживая рукой стучащую по спине сумку вглубь тайги, в зеленые веселые заросли, залитые солнцем. Иногда откуда-то издалека доносился голос Ивана Васильевича. Он кричал что-то, может, окликал ребят, но им некогда было отвечать, пока кричишь, богатырь совсем уйдет. Восьмое. А в тайге шла обыкновенная жизнь. На большой могучей черемухе, словно огромная нелепая птица, сидел черный с белой грудью медведь. Он обламывал ветки, объедал еще незрелые горчайшие ягоды и чавкал от удовольствия. Съел ягоды, ветку подложил под себя и потянулся за новой, за той, на которой было погуще ягод а пустых объеденных веток под ним была уже целая охапка, и медведь сидел будто в гнезде. В полуденном зное цвела, дышала и словно справляла радостный пир жизни богатая полутропическая приморская тайга. Крупнолистые дубы, прямые, как мачта, поднимали к облакам широкие кроны — Стройные светло-серые стволы бархатного дерева нежно голубели в тени торжественных кедров и широких, отцветающих лип. Живописные диморфанты красовались веерами своих вырезных листьев. Дикий виноград, актинидии, лимонник висли на ветках деревьев, спускались гирляндами со старых елок, переплетали под лесок. Ходила по вершинам белка. Стадо кабанов нежилось у ручья на влажном глинистом бережку. Мелькали, как желтые тени косули, карабкая сверх по базальтам. И где-то в заповедной глуши, в недоступных местах, отдыхал полосатый рыжий уссурийский тигр. Медведь уложил уже два гнезда на черемухе, собрался перелезть на третий сок, и вдруг застыл, не донеся до рта ветку. В маленькие глаза его забегали, сверкая белками – Уши встопоршились, и чаще выбежал олень. Почуяв медведя, олень ринулся обратно и мгновенно исчез. Медведь потащил было ветку, но опять застыл и засверкал белками. По тайге шел человек. — Вот его следы, вот они! — закричал Толя, выбегая вслед за оленем. — Ребята, за мной! — Медведь мешком свалился с дерева и бесшумно скрылся в кустах. Толя увидел черемуху, усаженную гнездами. «Медведь!» – прошептал он и вдруг закричал зазвеневшим голосом. «Ребята, где вы?» «Мы здесь!» – отозвался Сережа, выбегая к Толе. «Где след?» «Тише, спокойно!» Толя, подняв руку, остановил ребят. «Здесь где-то медведь!» «Ветки свежие, недавно ушел!» И показал Сереже гнезда на дереве.